Глава двадцатая. Гибель Сантино Корлеоне точно камень, брошенный в омут, взбаламутила преступный мир Америки. И когда пришло весть, что дон Корлеоне покинул одр болезни, да бы вновь принять бразды правления.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 Все понимали, что от их благоденствия зависит в известной мере и благоденствие остальных. Предложение встретили недоверчиво. Что это за поддня попытка усыпить бдительность неприятелей, застигнуть его в расплох, раскритаться за сына сразу, учинив поголовную резню? Однако Дон Корлеоне не замедлил представить свидетельство своего чистосердечья.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 обеспечил неприкосновенность участникам предстоящего высокого собрания он заручился услугами семейства боттикьо семейство боттикьо представляло собой явление в своём роде единственное некогда ответвление сицилийской мафии известное своей непревзойдённой свирепостью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 образующих каркасы их рода, племенной сплоченностью, редкостной даже для среды, в которой верность сороди чем почитают превыше супружеской верности. Как раз по этой причине, когда образующие кланы мафии собирались мириться, посредников и заложников на время мирных переговоров поставляло семейство Боккикио. Членов клана объединяла одна фамильная черта, известная ограниченность или, пожалуй, просто неизощрённость ума. Как бы то ни было, они и сами сознавали свою неполноценность и не стремились втигаться с другими семействами мафии в борьбе за организацию и подчинение себе столь сложных областей делового предпринимательства, как проституция.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 Верность тому, что на их языке именовалось честью, и упомянутая уже свирепость. Ни один из боккикё никогда не лгал, не совершал предательства. Такого рода замысловатости были сопряжены с чрезмерным умственным напряжением. Ни один из боккикё также не прощал обиды и не оставлял её безнаказанной, чего бы это ни стоило. Эти-то качества до да помощи случаи и натолкнули их на занятие обернувшееся для них наиболее доходным ремеслом. Когда враждующие семейства желали заключить мир и провести переговоры, им достаточно было связаться с кланом Боккикью. Глава клана оговаривал предварительные условия встречи и присылал нужное число заложников. Так, когда Майклу предстояло ехать на встречу с Солоццо в резиденции Корлеоне, оставался залогом неприкосновенности Майкла представитель Боккио, нанятый Солоццо. Если бы Солоццо решил убить Майкла, та же участь постигла бы от руки Корлеоне заложника. В этом случае возмездие семьи Боккио пало бы на голову Солоццо, виновника гибели их сородича. И ничто, никакая кара не послужили бы для Боккио бы преградой на пути к отмщению, вероятно по причине их ограниченности. Надо умереть, а не умирали. И не было способа уйти от расплаты за предательство. Заложник из семейства Боккио был солидным обеспечением безопасности. Поэтому, когда Дон Корлеоне обратился к посредничеству Боккио и договорился, что каждому семейству, которое почтит своим присутствием мирные совещания, будет гарантировано соответствующее число заложников, то всякие сомнения рассеялись. Какая уж там двойная игра, какое верломство. На совещании можно было катить в усне, дуя, как на свадьбе.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 предполагалось, что помимо пяти семейств в Нью-Йорке, на совещании будут представлены ещё 10 ото всюду, исключая Чикаго, вотчину Капоны, этой паршивой овцы в их стаде. От попыток обтисать чикагских дикарей в соответствии с требованиями цивилизованного общества давно отказались, а приглашать на серьёзные совещания огалтелых изуверов сочли излишним.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 Чьи владения простирались по южным штатам. В средних лет, представительный, не по сецелистски высокий и с тёмным загаром на красивом лице, безупречно причёсанный и элегантный, он мало чем напоминал итальянца. Такими на страницах журналов изображают американских миллионеров, удящих на досуге рыбу с борта собственной яхты. Благо состояние семейства Трамонте зиждилось на азартных играх, и никто, повстречав его дона, не заподозрил бы, с какой беспощадностью завоёвывал он свою империю. Приехав на Сицилию ребёнком, он попал во Флориду, там и вырос. Стал работать на синдикат, которому принадлежала сеть игорных домов, разбросанных по южным городишкам.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 Авчинка, по их разумению, не стоило такой кровавой выделки. Трамонти переманил на свою сторону полицию, увеличив её долю в барышах и попросту вырезал захолустных шавок, которые так бездарно с таким отсутствием воображения вели дело. Никто иной, как Трамонти, завязал отношения с кубинским диктатором Батистой, И со временем начал щедрой рукой вкладывать деньги в увеселительные заведения гаваны, казино, дома терпимости, чтобы приманить на их блеск прожигателей из жизни с американского континента. Ныне Трамонти принадлежал один из самых роскошных отелей Майами Бича, и состояние его исчислялось миллионами. В сопровождении Конси Глиори, такого же загорелого, как он сам, Трамонти Вошёл в зал и, изобразив на лице уместную степень сочувствия отцу, потерявшему сына, обнял Дона Корлеоне. Третьим пожаловал Джозеф Залуки. Дон из Детройта. Семейство Залуки негласно под соответствующим прикрытием содержало один из эпизодромов под Детройтом. Ему, кроме того, принадлежало значительное число местных и горных домов. Круглый лик Залуки лучился благодушием. Его стотысячный особняк стоял в Грос-поинте, одном из наиболее фешенебельных районов города. Его сын, женившись, породнился со старинной, уважаемой в Америке фамилией. Подобно Дону Корлеоне, Залуки славился осмотрительностью и искушённостью. Из всех городов подвластных мафии Детройт занимал последнее место по количеству преступлений с применением насилия. За последние 3 года в городе было лишь два убийства. Торговлю наркотиками Дон Детройта не обрял. Залуки тоже привёз с собой у консиглиори. Они оба обнялись с доном Коралеоно. Когда бы не легчайший акцент Ракочеющий басок Залуки сошёл бы за голос коренного американца. Он выглядел истинным американским бизнесменом в солидном костюме, деловитый, подкупающе сердечный в обращении. Он сказал Дону Корлеоне: "Ничей зов, кроме вашего, не привёл бы меня сюда". Дон Корлеоне благодарно наклонил голову. Он мог смело рассчитывать на поддержку Залуки. Два дона с западного побережья приехали в Нью-Йорк на одной машине. Они и действовали сообща, и держаться предпочитали вместе. Это были Фрэнк Фалконе и Энтони Молинари. Оба лет сорока, то есть моложе всех прочих участников встречи. Их отличало также некоторая вольность в манере одеваться. Печать Голливуда и несколько понебратские замашки. Фрэнк Фалконе избрал полем деятельности профсоюзки на работников и горные притоны на киностудиях. В предачу к этому он развернул вербовку и бесперебойную поставку девиц для публичных домов в штатах Дальнего Запада. Для уважающего себя дона смахивать на эстрадника вещь неслыханная. Фалконе самую малость смахивал.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 Все знали, что этот человек скверно обходится с теми, кто ему служит, не милосердно надувает их. Это бы еще простительно, жаден человек, но а тут уж каждый сам себе судья. Непростительно было другое, что он не умел блюсти порядок в своих владениях. Чересчур много убийств, мелочные грязни за власть, слишком много кустарей одиночек, свободных художников. Словом, закон в Бостоне попирали чересчур вызывающе. Если в Чикаго орудовали декари, то в Бостоне распоясались джавуны, жалкие подонки, а треби звали бостонского дона Доменик Панца. Коротенький и широко костыль, он по определению одного из донов и с виду то был вылитый варюга. Ливлинский синдикат, пожалуй, наиболее могущественный среди горных монополий Америки, был представлен седовласым, преклонных лет доном с тонкими чертами избождённого лица. Синдикат под его началом работал как безукоризненно отлаженная машина, и никто не слыхал, чтобы Дон Винсент Форленцо при всей утончённости своего облика когда-нибудь лишился чувств от зрелища крови обходительный и любезный он правил железной рукой это про таких как он сказано мягкость телит до да жёстко спать последними приехали один за другим главы пяти семейств нью-йорка и то мухегену невольно бросилось в глаза насколько основательнее внушительнее Выглядят эти пятеро, чем окружающие их провинциалы, залетные птицы. Плотные, что называется, в теле, больше головы и осанистые. Все они отличались крупными чертами лица, мясистые царственные носы, толстые губы, тяжелые и изрезанные складками щеки. Ни костюмов с иголочки, ни зализанных причесок. Их вид говорил, что этим серьезным людям не до таких пустяков, как суетные заботы о внешности. Здесь был Антони Стратчи, который хозяйничал в штате Нью-Джерси и на вест-сайдских причалах Манхэттена. Он заправлял и горными заведениями Нью-Джерси и пользовался большим влиянием в аппарате Демократической партии.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 На севером штата Нью-Йорк властвовал Оттиlio Кунео. Его семейство нелегально переправляло из Канады через границу итальянских иммигрантов и держало в своих руках все игорные заведения в северной части штата. Кроме того, без содействия Кунео бесполезно было пытаться получить от властей штата разрешение содержать подром.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 и горные дома, и немалое число домов терпимости в таких районах города, как Бруклин и Куинс. поставка вооруженных наемников, неограниченная власть над Статн-Айлендом, участие в спортивном тотализаторе Бронкса и Уэстчестера, торговля наркотиками, тесные связи с синдикатами Кливленда и Западного побережья. Доля в прибылях от увеселительных заведений открытых городов Невады, Лас-Вегаса и Ренно, что свидетельствовало о недюжинной прозорливости, участие в увеселительном бизнесе на курортах Майами-Бич и Кубы, вот что скрывалось за понятием семейства Корлеоне. После семейства Корлеоне его, пожалуй, следовало назвать сильнейшим из всех кланов Нью-Йорка, а стал быть и Америки.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 Никому бы не пришло в голову назвать Эмилио Барзини рухледью, старьем. От него исходила уверенность вожака, чья звезда восходит. На чьей стороне молодость, на храбистая дерзость? Сегодняшний день. В нем ощущалась личность сильная, но холодная, без намека на теплоту, свойственную дону Корлеоне. Вероятно, он был в данное время. лей более уважаемый человек в пятёрке